глава 8 я силился жажду песком утолить и море пытался поджечь мечтал я тебя позабыть арм Ан король контистар 39 высокий но преждевременно сгорбленный недугом старик нашел в себе силы поприсутствовать на судебном заседании Тяжело опираясь на руку принца Остина, своего единственного сына и наследника, он медленно прошествовал по устланному коврами по мосту и с трудом опустился в глубокое кресло. С давних пор король Кантестарии являлся к тому же и судьей. Время от времени ему приходилось публично разбирать тяжбы и выносить приговоры. Но ни для кого не было секретом, что Кантестару 39-му уже не по силам было справляться с этой обязанностью, и он хочет передать ее сыну. Королю оставалось жить на земле считанные недели. Болезнь грызла его изнутри, намереваясь покинуть его тело только вместе с жизнью. Разум же оставался, на счастье, столь же светел, как и прежде, и лицо, изуродованное страданием, по-прежнему носило печать благородства. Король откинулся на спинку кресла и обвел взглядом притихшую площадь. Народу собралось, видимо-невидимо, не столько из-за предстоящего судебного разбирательства, сколько в надежде посмотреть на старого короля, возможно, в последний раз. Отцы поднимали детишек повыше, чтобы те, повзрослев, могли сказать своим детям «Я видел короля Кантестара незадолго до его смерти». Остин, высокий, поджарый. Весь как-то заматеревший за последние месяцы опустился перед креслом на одно колено. Король протянул дрожащую руку и возложил на плечи сына ленту сухой змеиной кожи — символ правосудия. Таким образом, он как бы благословлял его вести сегодняшнее судебное заседание. Остин поднялся. Змеиная кожа спустилась ему на грудь двумя изумрудными полосками. Обличенный властью, он встал за спиной кресла, и в тот же момент площадь разразилась приветственными криками. Люди радовались, что на смену старому и мудрому к антистару придет достойный наследник, молодой, сильный и доблестный. Горожанки, молодые и зрелые, заливались к тому же кокетливым румянцем. Ну, до чего же красив! Стражники звякнули копьями, судебное слушание началось. Первыми перед помостом предстали шестеро почтенного вида крестьян. В толпе удивились, что могли натворить столь достойные старцы. Оказалось, впрочем, что старцы пришли с Челобитной, просили облегчить непосильный груз налогов, взымаемых с крестьянских общин. Ничего удивительного в этой просьбе не было. Без просьб о снижении налогов не обходилось обычно ни одно судебное заседание, хотя очень немногие просители добивались успеха. Стража, ожидая команды, изготовилась оттеснить хлебопашцев в сторону, но тут заговорил принц Остин. Он говорил, не повышая голоса, но вся площадь прекрасно слышала каждое его слово. Он напоминал, что не так давно лесные дороги были практически непроходимы, столько разбойников развелось в округе. Он перечислил по названиям все торговые корабли, ставшие жертвой пиратов позапрошлом году. Он спрашивал, почему лесные дороги теперь безопасны? Почему пираты ушли от консистарских берегов? Не потому ли, что вооруженные патрули днем и ночью сторожат спокойный сон сограждан? Не потому ли, что береговая охрана поймала и повесила троих самых отчаянных пиратских капитанов? Он говорил просто и убедительно. Где взять деньги на содержание патрулей и береговой охраны? Разве деньги почтенных хлебопашцев идут не на то, чтобы их же хлебопашцев обезопасить? Может быть, они предпочтут отдать налог разбойнику, только гораздо больше, и подчас вместе с жизнью, а ведь где-то в горах живут еще драконы, а в море, возможно, не перевелись морские чудовища, на них ведь тоже должна быть управа. С каждым словом принца почтенные хлебопашцы сникали все больше и больше. Наконец, полностью осознав себя шкурниками и скупердяями, они сочли за благо поскорее смешаться с толпой. Толпа радостно загудела. Принц говорил хорошо. Остин потрогал змеиную кожу, ленты свисавшую ему на грудь, и невольно улыбнулся. Следующим делом была тяжба. Спорили два мелких барончика, которые никак не могли провести границу между своими владениями. Каждый норовил урвать кусок у соседа. Спорщики притащили на заседание старинную карту, вышитую гладью на огромном полотнище шелка. Карта изрядно выленяла, а на сгибах и протерлась, но все еще можно было разглядеть кокетливую рамку розового голубка в ее правом верхнем углу, а также два поместья — полм причушку и лесок. Границы между землями двух хозяев на карте не значилось, вместо неё клочьями свисали вырванные нитки. Смею обратить внимание вашего высочества на следующий факт: В руках судящихся замелькали пожелтевшие свитки бумаги. Племянник моего деда заверил свое право. Однако более ранний документ, ваше высочества Помолчите вы, индюк! Я – индюк! Бароны надрывали глотки, тыча пальцами в искусную вышивку, всячески поносят друг друга и время от времени взывая к справедливости короля. Постин, кажется, смутился. Каждый из баронов был по-своему прав. Уловив его колебания, спорщики удвоили усилия, из карты полетели нитки, толпа заулюлюкала. Старый король болезненно поморщился и едва заметно кивнул головой. Остин наклонился к его лицу, и губы к шевельнулись. Он что-то медленно и внятно говорил сыну, и на время, пока принц Остин не отодвинул свое ухо от его губ, на площади установилась относительная тишина. Даже бароны примолкли. Остин выпрямился. Окинул спорщиков долгим серьезным взглядом. Громко велел принести чернила. Чернила нашлись тут же. Их выхватили из-под носа удивленного песца. Остин кивнул. Слуга поставил баночку на край помоста прямо перед баронами. «Опустите палец в чернила!» — велел Остин первому спорщику. Тот удивился. посмотрел на свою руку, на чернильницу и осторожно просунул в узкое горлышко холёный розовый мизинец. «Так», — сказал Остин, — «теперь нарисуйте на карте границу владений вашего соседа». Мстительная улыбка растянула бароновы губы. Хищно шевеля ноздрями, он двинулся к карте, четверо слуг держали её развернутой, как флаг. Барон взмахнул выпачканным в чернилах мизинцем, и на карте появилась граница, сужающая владение соперника на треть. «Очень хорошо», — терпеливо сказал Остин и кивнул второму приунывшему барону. «Теперь вы». Тот, обрадованный, подскочил к чернильнице и едва не опрокинул ее, сунув в чернила указательный палец. Бегом поспешив к карте, «Второй барон отомстил первому, нарисовав такую же границу, которая не оставляла сопернику почти ничего». «Очень хорошо», — снова сказал Остин. «Слушайте решение суда. Мнение обеих сторон принято во внимание. Тяжба разрешена». Остин обвел взглядом площадь. Спорщики тяжело дышали. «Границы будут проходить там, где вы их сейчас пометили». и каждый из вас будет владеть такой территорией, какую определил ему соперник. Пространство же, оставшееся между границами, отходит государству. Решение принято, и берегитесь ослушаться. Толпа взвыла в восторге, а посрамленные бароны удивленно воззрились друг на друга, причем один из них механически почесывал нос выпачканным в чернилах пальцем. Третьим И самым неприятным делом был приговор грабителю, которого изловил в своем доме один неробкий гражданин. Грабителю полагалось осудить на торжественное утопление в сточной канаве, и люди, несомненно, приветствовали бы такой приговор. Но Остин медлил, поглаживая змеиную кожу. Подсудимый был сухоньким, никчемным на вид мужичонкой с редкой рыжей бородой. которая росла почему-то с одной стороны гуще, чем с другой. Закованный в цепи, он трясся и приседал так, что звон железа стоял, затыкай уши. И толпы на него поглядывали с презрением и интересом. Остин покосился на отца. Старик молчал. Принцу, по-видимому, предстояло принять решение самостоятельно. Площадь притихла. «Сослать на каторжные работы». вздохнул принц. Толпа разразилась радостными возгласами, принц проявил милосердие. Впрочем, вряд ли радость граждан была бы меньшей, прояви принц, скажем, строгость и решительность. Остин, без сомнения, был любим и популярен. Наконец судебное слушание было завершено, и на возвышение взобрался городской мэр. Судя по необычайно торжественному выражению его пухлого лица и свитку бумаги в руке, отец города собирался произнести благодарственную речь. Старый король не любил речей, а в особенности благодарственных. Вряд ли мэр осмелился бы предстать перед собравшимися со своим свитком, если бы за спиной кантестара не стоял Остин. А какой отец откажется выслушать слова благодарности в адрес сына? В особенности, если отец умирающий монарх, а сын его молодой наследник, готовый взойти на престол. Приблизительно так рассуждал городской глава, кланяясь королю и отдельно принцу, разворачивая свой свиток и принимая приличествующую случаю позу. "Ваше величество", начал мэр на распев, «Ваше высочество, благородные господа, доблестные сограждане! Сейчас на ваших глазах свершился справедливый суд. Здесь звучали мудрые речи, принимались мудрые решения, здесь порог понес заслуженную кару, а добродетель хм, э, восторжествовала. Позвольте мне от нашего общего имени принести благодарность». Мэр встретился глазами со старым королем, тот чуть заметно нахмурился. «Благодарность его справедливому величеству!» Складки на лице короля стали жестче. «И достойнейшему, разумнейшему, а также благороднейшему из принцев его высочеству Остину!» Толпа, заскучавшая было и начавшая разбредаться, снова восторженно взревела. Лицо старого короля просветлело, он с трудом обернулся, чтобы полюбоваться своим зардевшимся, засмущавшимся сыном. Мэр снова уткнулся в свой свиток и поэтому не видел, как стража у подножия помоста вдруг заволновалась, звеня оружием, как кого-то попытались оттеснить, завертелся человеческий водоворот и из самой его гущи вдруг выбрался на возвышение смуглый у сколицы незнакомец. «От имени горожан», — сказал он хрипловатым, но весьма звучным голосом, — «еще одна благодарственная речь от имени горожан. Разрешите сказать, Ваше Величество». Мэр, который еще не закончил, в оцепенении от такой наглости и самозванства только открывал и закрывал рот, как аквариумная рыбка. Толпа же, напротив, очень обрадовалась такому повороту, и из задних ее рядов донеслось ободряюще. — Пусть говорит! — Пусть говорит! — Слезай, мэр! Хватит! — говорит! — Шпарь, сударь! Незнакомец, отпихивая руки стражников, встретился глазами со старым королем. Контистар нахмурился, глянул на мэра, на площадь, на Остина и кивнул. Стражники нехотя убрались, мэр стоял столбом с бесполезным свитком в руках, а незнакомец, оттеснив его плечом, подошел к краю помоста. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Господа и горожане!» Начал он негромко, но, как прежде, принца Остина его слышала целая площадь. «От имени многих из вас я принес сюда свою благодарность, и прежде всего его высочеству, благородному принцу!» Говорят, правда, что в трех королевствах давно не осталось благородных принцев, И знаете почему? Благородство, мол, давно толкнуло бы их навстречу опасности на битву за свободу и жизнь несчастной, полгода назад похищенной драконом принцессы. Толпа завозилась не то в смущении, не то в гневе. Остин окаменел за креслом отца, а кантестар с самого начала речи сидел, опустив голову, и лица его никто не видел. Стражники обступили говорившего кольцом и то и дело поглядывали на короля, ожидая приказа схватить, скрутить, увести. Приказа не было. «Так говорят», — повысил голос незнакомец, «но кто из нас станет слушать эти бредни? В старину, правда, действительно было принято вызволять принцесс, а не оставлять их чудовищу на забаву. Но в старину и рыцари были, ого-го!» Освобождали принцесс и еще драконьи головы на копьях приносили. Да это все в старину. А кто посмеет сегодня осудить принца, не пожелавшего вступить с драконом в бой? Никто, дорогие господа, потому что сражаться с драконом действительно страшно. В толпе засвистели и заулюлюкали, но и свист, и улюлюканье сразу же стихли, поглощенные всеобщим гробовым молчанием. Может быть, кто-то из вас, господа, и не знает, что принцесса Юта из Верхней Конты похищена полгода назад? Понимаю, нынче у каждого хватает своих забот, а несчастная девушка, быть может, уже и не ждет освободителя. Погибла, замучена, умерла от горя и стыда. Так что теперь, господа, и подавно не стоит винить принца, Не обязательно нашего, просто принца вообще, что он, мол, струсил. Сие не трусость, а разумная осторожность. А разве его высочество не доказал свою беспримерную мудрость в делах поистине государственных? «Пошел вон, самозванец!» Истерически закричала какая-то женщина из толпы. «Пошел вон! Заткнись! Замолчи!» На нее шикнули. Остин стоял прямой, как врытая в землю свая. Лицо его, неподвижное, как маска, покрыто было красными и белыми пятнами. И лицо, и шея, и даже пальцы, которыми он, не замечая того, теребил край накидки на королевском кресле. Незнакомец скорбно развел руками. — Но, господа мои, ваше величество и ваше высочество, я взял слово, чтобы благодарить. «Благодарить и только. Поблагодарим же принца Остина за то, что он жив, цел и с нами. А какая-то юная принцесса – невелика потеря, в конце концов. К тому же из соседней страны. Люди на площади прятали глаза. Самые глупые, в основном дети и подростки, громко спрашивали соседей, что такое плетет этот нахал. Кое-кто потихоньку выбирался из толчаи и торопливо шагал прочь. Толпа поредела, стражники у помоста хмуро переглядывались. Остин слышал шепот и шушуканье. Мелькнувшая в толпе кривая усмешка ударила его, подобно пощечине. В каждом брошенном на принца взгляде мерещилась издевка. Люди, которые минуту назад боготворили его, теперь, казалось, молча спрашивали друг друга, «А не трус в самом деле принц?» Пятна на лице Остина сменились густой краской, не то гнева, не то стыда. Ему захотелось убить говорящего. Прямо сейчас. Подойти и убить. «Сограждане!» – незнакомец перекрыл голосом нестроенный гул рассеянной толпы. «У нашего короля достойный преемник. Я предлагаю покончить, наконец, со старыми, глупыми обычаями». когда каждый принц, готовя себя к восхождению на трон, совершал так называемый «подвиг». Не надо подвигов. Наш принц хорош и так. Достойный, благородный принц!» На площади хохотнули. Остина будто коснулась калёное железо. Там, откуда донёсся смешок, затеялась и тут же улеглась потасовка. Принц окинул толпу затравленным взглядом. Кое-кто смотрел с сочувствием, кто-то с насмешкой. Но большинство глаз молча вопрошало. «Что же ты?» Король поднял голову. Остин с ужасом увидел, как отец постарел за последние несколько минут. Площадь тоже заметила это и стихла. «Мой сын», — с трудом произнес контестар Это были первые его слова за все утро. «Мой сын...» И снова опустил голову. В голосе отца... Остину послышались и горечь, и стыд. Не дожидаясь, пока народ на площади окончательно разбредется, он шагнул вперед. Кровь, наконец, отхлынула от его лица, и оно сделалось белым, как флаг над сдающейся крепостью. Со сладострастным наслаждением Остин схватил незнакомца за тесемки плаща, завязанные под горлом, схватил и с треском рванул. ощущая, как уходит из груди сосущая слабость, как сменяют ее привычную уверенность и азарт. Тряхнул говоруна еще раз, толпа за руку плескала. Толкнул незнакомца в грудь, тот отлетел на несколько шагов и едва удержался на краю помоста. «Твой черный рот пусть останется при тебе, шут, Остин подбоченился. «Свои побасинки расскажешь нищим на базаре!» А я завтра же отправляюсь на бой с драконом, освобожу принцессу и выставлю на рыночной площади голову проклятого ящера, насаженную на копье. А тебя, Болтун, заставлю сожрать его язык. Толпа радостно взревела. Люди обнимались, каждый твердил соседу «Вот видишь...» Остин стоял над бушующим человеческим морем, как победитель. Будь-то голова дракона уже красовалась на его копье. Старый король, поникший, ослабевший, Сидел в своем кресле, ни на кого не глядя. Незнакомец, по-видимому, посрамленный, Потихоньку слез с помоста и отправился прочь. Люди сторонились его, обдавая презрением. Какая-то молотка плюнула в него и попала на рукав. Рассеянно отирая ее плевок, Он выбрал на безлюдную окраину и тяжело поднялся в темнеющее небо.